Говард Филлипс Лавкрафт Маленькая стеклянная бутылка Рассказ написан в 1897 году. «Лечь в дрейф! Там что-то есть с подветренной стороны!» Говорящим был невысокий, плотно сбитый человек по имени Уильям Джонс. Он был капитаном небольшого кэбета. «Кэббет» — с английского «небольшая парусная лодка», в котором он и группа людей плыли по морю в тот момент, когда начинается наша история. «Ль, сэр!» — ответил Джон Тауэрс, и судно остановилось. Капитан Джонс протянул руку к объекту, который, как он тут же различил, был стеклянной бутылкой. «Всего лишь бутылка из подрома, которую бросили за борт с проплывающего корабля», – произнес он, но все же из любопытства вытащил ее. Это была бутыль из подрома, и он уже собирался бросить ее обратно, когда заметил клочок бумаги внутри. Он вытащил его и прочитал следующее. 1 января 1864 год, меня зовут Джон Джонс и сейчас, пока я пишу это письмо, мой корабль стремительно идет к дну вместе с сокровищами на борту. Я нахожусь там, где на прилагаемой карте отмечено. Капитан Джонс перевернул листок. На другой стороне имелась карта, на крови которой были написаны следующие слова. Пунктирные линии означают курс, которым мы шли. Towers! Возбужденно воскликнул капитан Джонс. «Прочитайте это!» Джон Тауэрс сделал то, что ему было сказано. «Я думаю, стоит отправиться», — сказал капитан Джонс. «А вы...» «Как скажете?» — ответил Тауэрс. «Мы зафартуем шхуну сегодня же», — сказал капитан. «Хорошо!» — сказал Тауэрс. Так что они наняли судно и отправились, руководимые пунктирными линиями карты. И уже через 4 недели они достигли указанного места». Ныряльщики погрузились на дно и вынурнули с железной бутылкой. В ней они нашли следующие строчки, неразборчиво написанные на кусочке коричневой бумаги. 3 декабря 1880 года. «Дорогой искатель, прошу меня простить за грубую шутку, которую я сыграл с вами. Но вам пойдет на пользу ничего не получить за свой дурацкий поступок». «Ну, отлично», — сказал капитан Джонс. «Давай дальше». Однако, я возмещу все ваши издержки на дорогу до этого места, где вы нашли вашу бутылку и обратно. Я думаю, это составит 25 тысяч долларов, так что эту сумму вы найдете в железной коробке. Я знаю, где вы нашли бутылку, потому что это я положил ее вместе с железным ящиком, а затем нашел хорошее место, где и спрятал вторую бутылку. Надеюсь, что вложенные деньги оплатят ваши издержки. На этом заканчиваю. Аноним. «Я желал бы расколоть его башку», — сказал капитан Джонс. «Давай, ныряльщик, отправляйся и достань мои 25 тысяч долларов». Через минуту ныряльщик вернулся с железной коробкой под мышкой. В ней нашли 25 тысяч долларов. Это возместило их затраты, но я не думаю, что они когда-нибудь отправятся в загадочное место, указанной таинственной бутылкой снова. Конец рассказа Говард Филлипс Лавкрафт Маленькая стеклянная бутылка Рассказ читал Михаил Стинский